Оно не исчезло. День был длинный, искристый, шумный. И весь этот день Вальку не покидала беспокойная, самая главная радость. Иногда он даже забывал, откуда эта радость, но где-нибудь на лыжном спуске вдруг снова мгновенно и ярко вспоминалось. А волны, а бригантина. И снег был ослепительно чистым, как громадный лист альбома, открытого для удивительных рисунков. А потом пришел вечер с огнями, синевой и зеленоватым тонким месяцем среди черных антенн. Валька последний раз съехал с бугра и обессиленно бухнулся в снег. Сашка, бестужев, не сумел затормозить и налетел на него. Свалился, потерял очки и рукавицу. «Не мог бы ты брякнуться в стороне?» – спросил он, шаря в снегу. «Бесишься, как перед каникулами!» «Весело!» Сашка вытянул из снега очки, сунул их в карман, успокоился и произнес. нечего радоваться завтра понедельник а не воскресенье подумаешь понедельник отмахнулся валька и хотел промолчать но не смог вот если бы ты новую комету открыл ты бы радовался <crap> <masterpiece> а сказал понимающий сашка и больше не спрашивал наверное стал думать о своей комете а валька пошел домой кое как разделся и будто подрубленный крохнулся в кровать но он уснул не сразу сначала он просто закрыл глаза и вызвал свои корабли. Он устроил смотр всему флоту. Ближе всех от берега шли маленькие парусники, одномачтовые шлюпы, полуторамачтовые елы и кечи. Чуть подальше скользили легкие шхуны, потом бригантины и бриги, большие трехмачтовые шхуны и баркентины. А далеко-далеко, почти у самого горизонта, громадные как облака, двигались трех-, четырех- и пяти-мачтовые барки и фрегаты. Обгоняя эскадру за эскадрой, проносились узкие клепера с невесомыми грудами удивительно белых парусов. И вдруг из этого бесшумного хоровода вырвался и пошел прямо на Вальку двухмачтовый парусник с высоко вскинутым бушпритом. Круто накренившись, он почти чертил волны длинным гиком грот мачты. «Вот она, моя бригантина», — подумал Валька. Но это была марсельная шхуна, потому что кроме прямых парусов Она несла на фок-мачте косой гафельный парус. Пологие волны шли к берегу, чередуя полосы света и тени. Сны уже наслаивались друг на друга, как прозрачные рисунки. Сквозь корабли Валька увидел маленького Игоря Новоселова, который держал целый букет эскимо и сосредоточенно думал, с кого начать. «Не получил еще ангину?» – спросил Валька. Новоселов заулыбался и протянул ему все порции. Но Валька не успел отказаться от щедрого подарка. Заснул.